И шеварнул сто-рублевую бумажку. «Набрасно ты сердишься, — Коля кротко сказал Самойленько, — складывая бумажку. Я тебя отлично понимаю, но войди и в мое положение. Баба ты старая, вот что!» Я как захохотал. «Послушай, Александр Давидович, последняя просьба, — горячо сказал фон Корен. Когда ты будешь давать тому про хвосту деньги, то предложи ему условия». Пусть уезжает вместе со своей барыней или же отошлёт её вперёд, а иначе не давай. Церемонии со с ним нечего. Так ему и скажи, а если не скажешь, то даю тебе честное слово, я пойду к нему в присутствии и спущу его там с лестницы, о тобой знать не буду, так и знай. Ну, что ж, если он уедет вместе с ней или вперёд её отправит, то для него же и удобней, сказал самоленько. Он уже рад будет. Ну, прощай. Он мне же простился и вышел. Но прежде чем затвори за собой дверь, оглянулся на Фонкорина, сделал страшное лицо и сказал: "Это тебя брат немцы испортили?" "Да, немцы". На другой день в четверг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 Ну, если обращать внимание на каждый предрассудок, сказал самолька, то придётся никуда не ходить. Раз я отвращение масок в небрачной любви и распущности предрассудков, конечно, предрассудок и ненавистничество. Солдат, как увидит девицу лёгкого поведения, то ха-хочет и свищют. А спроси-ка их, кто они сами. Недаром они свищют. То, что девки души своих незаконно прежитых детей и идут на каторгу. И что Анна Каренина бросилась под поезд, и что в деревнях мажут ворота дёгтем, и что нам с тобой неизвестно, почему нравится в Кате её чистота, и то, что каждый смутно чувствует потребность в чистой любви, хотя знает, что такой любви нет. Разве всё это предрассудок? Это братец единственное, что уцелел от естественного подбора. И не будь этой тёмной силы, регулирующей отношения полов, господа Лаевские показали бы тебе, где раки зимовут. И человечество выродилось бы в 2 года. Лаевский вошёл в гостиную, со всеми поздоровался и, пожимая руку фон Корону, заискивающе улыбнулся. Он выждал удобную минуту и сказал Самоленку: "Извините, Сандович, мне нужно сказать тебе два слова". Самоленко встал, обнял его за талию и оба пошли в кабинет Некадим Александрович.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 сказал самёнка, беря его за пуговицу и краснея. Ты извини, что я вмешиваюсь в твои семейные дела, но почему бы тебе не уехать вместе с Надеждой Фёдной? Чудак, ну разве это можно? Одному из нас непременно надо остаться, иначе кредиторы завыпьют.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 Призонно подумал Самоленко, но вспомнил разговор с фон Короном, потупился и сказал: "Угрюма, с тобой я не могу согласиться. Или поедежай вместе с ней, или же отправь её вперёд, иначе иначе я не дам тебе денег. Это моё последнее слово". Он попятился назад, навалился спиной на дверь и вышел в гостиную Красный в страшном смущении. Пятница, пятница, думал Лаёвский, возвращаясь в гостиную. Пятница, ему подали чашку шоколада. Он ожёг губы язык горячим шоколадом и думал. Пятница, пятница. Слово пятница почему-то не выходило у него из головы. Он ни о чём, кроме пятницы, не думал, и для него ясно было только, но не в голове, а где-то под сердцем, что в субботу ему не уехать. Перед ним стоял Николай Александрович аккуратник с зачёсанными височками и просил: "Кушайте, покорнейше прошу". Марья Константиновна показывала гостям отметки Кате и говорила протяжно: "Теперь ужасно, ужасно трудно учиться, так много требует". Мама стала локать, не знаю, куда спрятаться от стыда и похвал. Лаевский тоже посмотрел в отметки и похвалил.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 Затем, чтобы добыть в Петербурге денег, придётся солгать матери, сказать ей, что он уже разошёлся с Надеждой Фёдной, и мать не даст ему больше 500 рублей. Значит, он уже обманул доктора, так как будет не в состоянии в скором времени прислать ему денег. Затем, когда в Петербург приедет Надежда Фёдна, нужно будет употребить целый ряд мелких и крупных обманов, чтобы разойтись с ней, и опять слёзы, скука, постылая жизнь, розкая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 что для него это невозможно. Пятница, пятница, думал он, пятница. Писали записки, складывали их двое и клали в старый цилиндр Никодим Александрович. И когда скапливалось достаточно записок, Костя, изображавший почтальона, ходил вокруг стола и раздавал их. Дякань Кате и Косте, получавшей смешные записки и старавшейся писать посмешнее, были в восторге. Нам надо поговорить, прошела Надежда Фёдна на записочке. Она переглянулась с Марьей Константиновной и та миндально улыбнулась и закивала ей головой. О чём же говорить, подумала Надежда Фёдна. Если нельзя рассказать всего, то и говорить не зачем. Перед тем как идти в гости, она завязала Лаевскому галстук, и это пустое дело наполнило её душу нежностью и печалью. Тревога на его лице Рассеянные взгляды, бледность, непонятные перемены, пришедшие в снев в последнее время, и то, что она имела от него страшную, отвратительную тайну, и то, что у неё дрожали руки, когда она завязывала галстук, всё это почему-то говорило ей, что им обоим уже недолго осталось жить вместе. Она оглядела на него как на икону со страхом и раскаянием и думала: "Прости, прости". Против неё за столом сидел Ачмянов и не отрывал от неё своих чёрных, влюблённых глаз. Её волновали желания, она стыдилась себя и боялась, что даже тоска и печаль не помешают её вступить в нечистой страсти, ни не сегодня, так завтра, и что она, как запойный пьяница, уже не в силах остановиться. Чтобы не продолжать этой жизни, позорной для неё и оскорбительной для Лаевского. Она решила уехать. Она будет с плачем умолять его, чтобы он отпустил её. И если он будет противиться, то она уйдёт от него тайно. Она не расскажет ему о том, что произошло. Пусть он сохранит о ней чистые воспоминания. Люблю, люблю, люблю, прочла она. Это от Очмяанова.